Глава 12. Суровый лес и повал Лес рубят щепки летят, воистину точное утверждение. А также летят куски коры, сучья, ветви, ломаные саженцы, измочали прочие поросли. Тройка отважнейших авантюристов шагала по сплошному ковру из остатков несчастных деревьев, попавших под топоры дровосеков. Насекли так насекли, нарубили так нарубили. Лесорубы будто бы вырезали из величавого леса целый кусок квадратной формы, размером никак не меньше 3-4 гектаров. Трудились в поте лица, валя по несколько десятков деревьев за день, оттаскивая бревна к реке и снова повторяя бесконечный цикл. Хаму жалостливо ухала подолгу замирала у каждого затоптанного цветочка, качала головой при виде надломленной елочки с изумрудной хвоей, шмыгала носом, когда замечала лежащее на земле разоренное птичье гнездо. Миф держался, но и он постепенно проникался идеями зеленых, особенно когда натыкался взором на очередное бесчинство пропавших дровосеков. Тогда мифрил укоризненно ворчал. «Ну, эту малютку могли бы и не рубить, изверги», кивая на срубленный одним молодецким ударом тоненький дубок, кому уже никогда не суждено стать величавым деревом. Кроу сохранял спокойствие, его мало трогал вырубленный лес. В своё время он жок и превратил в мёртвый прах куда больше, чем пара гектаров девственного леса. Он предпочитал скользить взглядом по сторонам, а не по изрубленной природе, и поэтому первым заметил опасность, сердитым рыком остановив друзей. «Там!» Толстый палец гнома указывал вперёд, на пространство между двумя высокими свежими пнями, на место, где уцелевшая трава стелилась ровным покрывалом, так и просящим, чтобы на него поставили ногу. «А что там?» — шепотом осведомился миф, держа на готове игральную карту с заключенным внутри монстром. «Вздутие, видите, продолговатое?» «Ну, тут таких вздутий вокруг целая куча». «Это вздутие особое», — невесело хмыкнул Кроу. «Дай-ка мы его чуток обожжем. Раз!» — сверкнул в воздухе стеклянными боками пузырек, наполненный клокочущим алхимическим огнем. Звякнуло разбитое стекло, в траве расцвел сердитый огненный бутон. Повел сердито раскрывающимися лепестками, опалил злобно землю, пыхнул едким дымком. Секунда, другая, треск. В воздух взвелась тонкая длинная плеть, узловатый длиннющий корень с почерневшей корой бился над землей, как настоящие щупальцы. От корней вился дым, мелькали огоньки. Знатно прижгло мертвую деревяшку, скрывавшуюся в сырой земле. Алхимическое пламя порой куда предпочтительнее магического. Горит медленнее, но вгрызается глубже. Откуда-то издалека, слишком издалека, донесся разъеенный рев, наполненный болью и злобой. Где-то метрах в двухстах от них качнулось несколько елей, застонало упавшее дерево. 200 метров, 200. Аму с мифом стояли спокойно, лишь восторженно вертели головами, глядя, как убирается прочь, бьющие стороны в сторону, длинный и страшный корень невидимого пока монстра. А вот Кроу стоял в полном обалдении, близком к шоковому состоянию. 200 метров. Щупальцы длиной в 200 метров. Нет, в этом мире бывают и подлиннее хваталки, сжималки и убивалки, состоящие на вооружении злобных тварей, жаждущих убить приключенцев. Но там совсем иная местность, совсем иной уровень опасности, иные уровни монстров, да и сами игроки там совсем другие, щеголяющие трехзначными уровнями, красующиеся мощнейшей экипировкой и гордящиеся слаженными группами, понимающими друг друга с полуслова. Там против чудовищ с длиннющими хваталками выступали крутые профи, поэтому драка шла на равных. Но здесь это ведь территория новичков, для игроков до сотого уровня, а в этом возрасте монстры делают поблажку, атакуют с достаточно близкого расстояния, особым умом не отличаются, кусают не до смерти, отравляют не слишком сильно, пугают не слишком страшно. Сжигают не до углей, а лишь до состояния средней прожаренности. Здесь же пень-пожиратель, которому здесь в принципе не место, обладает щупальцами-корнями длиной в 200 метров. Понятно теперь, как он схватил дровосеков, но непонятно, как к нему подбираться. «Обалдеть!» — выдохнул Миф. «Пришпарил ты его! Класс!» «Помогите тушить!» — пискнула Аму, бьющая по языкам разыгравшегося огня зеленой веткой. Этот лес не настоящий, пришлось напомнить гному. Пусть горит. Миф, подкинь веток и сучьев, кидай все, что горит. Зачем нам лесной пожар? Думаешь, сумеем заманить гада в огонь? Нет, не сумеем, он не дурак. Тогда зачем? Треск огня, дым, запах, жар, перечислил Кроу, бросая в огонь охапку сырых сучьев. Деревья боятся огня, очень сильно боятся. И теперь пожиратель не сможет думать только об охоте на нас. Нет-нет, он будет отвлекаться. «Смотреть, где там пожар? Не потухли, Не подобрался ли слишком близко?» «Ну и подлянку индейца еще никто не отменял. Я на нее очень рассчитываю». «Подлянку индейца?» – удивленно спросила девушка, утирая испачканную сажей щеку. «Угу, подлянку индейца. Если окажешься на территории серьезного монстра и при этом сомневаешься в собственных шансах на победу, то разожги костер, подбрось сырых листьев, пусти в небо дымный столб. Прибегут любопытные игроки». Вдруг тут что-нибудь интересное творится. И окажутся в лапах монстра. И пока чудовище будет дожирать визжащего приключенца, брыкающегося и орущего «Какая с*** разожгла этот костер!», мы тихонько ударим в спину врага и победим его. «Это ж нехорошо», — возмутилась Аму. «Точно, нехорошо», — запыхтел миф, бросая в огонь целую груду порубленного лесного плеща. «Аму, в пламя, вон те сырые листья клёна. Говорят, тупых волшебников и паладинов привлекает их запах. Но это ж нехорошо. Им не очень, а нам отлично, не согласился Кроу. Это ведь наше полное право разжечь огонь и приготовить вкусную зажарку из желудей мухоморов. Разве мы виноваты, что кто-то решил заглянуть на огонек? Точно. Ну вы же гордые мужчины, честные. Конечно, честные, поэтому добавим сырой хвои. Это окрасит дым в сероватый цвет, что на языке индейцев означает «сюда не ходи». «Миф, ты врёшь, врёшь!» «Вон там засядем в укрытие». Гном указал на торчащей земли огроменный кусок скалы, который своим странным синеватым оттенком камня открыто говорил, что здесь стоит поработать горнятской киркой. Но им руда не нужна, им нужно укрытие. Хотя в и времена Кроу обязательно занёс бы на карту этот явный выход на поверхность рудной жилы. Такую инфу всегда можно использовать. Продать, например. «Хм...» Подумав секунду, Кроу все же отметил на новенькой и дешевой карте кусок камня. Стоит поболтать с игроками-рудокопами, маньячащими по подобным каменюгам. «За мной!» Тройка игроков гуськом засеменила прочь от набравшего силу дымного костра. На ходу гном поглядывал на виднеющийся неподалеку еще нетронутый лес, где за деревьями скрывался пожиратель со слишком длинными лапками. В чистоколе из деревьев было лишь три проема, способных пропустить сквозь себя оживший пень. Но вот его корням лесной чистокол не помеха, поэтому туда гном пока соваться не спешил. Они чуток обождут, вдруг да заглянет на дымный огонек какая-нибудь птаха. На дымок заглянули спустя минут 40 после того, как было разожжено пламя за манухи роковой. И заглянул не одинокий путешественник, не двойка и даже не тройка авантюристов, а целая группа игроков, где-то около десятка. Такого жирного результата не ожидал и сам Кроу. Было бы просто отлично, окажись гости, покрашенными подлыми красными аграми, убийцами мирных прохожих и трудяг, но это оказалось бы слишком большим везением. Этого не случилось, группа была мирной, зелёной, отрядом добытчиков, причём совсем молодых, в диапазоне приблизительно сотых уровней. Мощные полуорки и гномы, эльфы и люди шагали сплочённой группой, старательно придерживаясь каждой своей позиции. Шестеро воинов образовали нечто вроде защитного квадрата а внутри него четверо умников различного плана. У всех за плечами тяжелая ноша, у всех питомцы, да еще три тяжело груженных ослика, бодро топающих по бездорожью. Ребятки не клановые, но видно издалека и невооруженным взглядом, что они далеко не в первый раз пробираются вместе через буераки и кочки. Они и раньше уже отправлялись в подобные вылазки. Точно добытчики. Кроу мог поклясться, что группа собирала не что-то одно и особое, а гребла все подряд твердо зная, что именно можно продать и за какую сумму. Грибы, требуху монстров, ягоды, плоды, шишки, травы, соки, камни, кристаллы и все прочее, что можно собрать прямо на ходу. Отряд выходил из какой-нибудь большой оживленной деревни, делал солидный круг по окружающей местности. Затем, спустя 5-6 часов, возвращался туда же. И там все распродавалось местным ремесленникам или же игрокам, умеющим делать правильные движения в бизнесе. Наблюдая за десятком уверенных новичков, смело пробивающих себе путь в мире Вальдиры, Кроу испытал сильный укол ностальгии. Давно, очень давно, на самой заре Вальдиры, он тоже был когда-то новичком, ничего не знающим и ничего не умеющим. И Кроу помнил, как стоял тогда на перекрестке оживленного тракта и безуспешно пытался найти товарищей в помощь с убийством монстров. Дело не ладилось, часы шли, и когда новичок уже был отчаялся и собрался рискнуть в одиночку, Его остановил жутко властный и насмешливый голос всадника, гордо сидящего верхом на унылом деревенском быке, впряжённом в большую деревенскую повозку. На повозке восседало ещё пятеро, и каждый из них позднее сыграл большую роль в судьбе новичка, сейчас известного под именем Кроу. Но особенная роль была отведена их лидеру, их вожаку, насмешливому всаднику, с выдвинутой далеко вперёд челюстью, с гордо выпеченной грудью и властным голосом, что сразу вызывал желание затеять драку. Всадник тогда сказал следующее. «Эй, плебей, утри слюни с рыхлого рыла и начинай выполнять мои приказы». От драки его тогда остановило только отчаяние, ведь так хотелось поскорее начать какое-нибудь приключение, начать убивать монстров. Поэтому зеленый новичок не стал стаскивать насмешливого и наглого всадника с бычьей спины, а неспешно утер слюни с не столь уж рыхлого рыла и решил послушать, что именно ему предложат. И вскоре компания из новых шестерых знакомых стала ему второй семьёй. Правда, глава семьи был настолько наглым уродом, что так и хотелось порой начистить ему королевское хлебало. Ох, и давно же это было. «Кроу! Кроучи!» «А!» – очнулся гном. «Они подходят к лесу», – оповестила девушка. «Их сейчас в клочья мелкие, да? А виноваты мы?» «Ну что ты!» – успокоил девушку-игрок. «Виноваты всегда провидение, а мы лишь его свидетели потаённые» то есть предупреждать не станем. Не станем, мы будем наблюдать из укрытия. Сейчас кого-то цапнет, буркнул Миф. Подходит к месту, куда зарылся длиннющий корень. Ох, ставлю серебруху, что первый утащит ту блондинку в красной куртке. Я думаю, лысого брюнета вздохнул гном и поспешно добавил. Ну, если судить по бороде. Пожиратель предпочел выбрать жертву самостоятельно. Взметнувшиеся в воздух щупальцы, Ухватила за ногу завопившую рыжеволосую красавицу, чтобы хлопнуть ею о землю, а затем потащить за собой к тёмному лесу под звуки ошеломленных криков её товарищей. Душераздирающее зрелище. Аму каталась по траве, стукалась головой о небольшой пенёк, сквозь зубы причитая «Это моя вина! Моя вина! Мы плохие!» «Нормальные мы!» Не отрывая глаз от разыгравшейся трагедии, успокаивал её миф. «Просто выжидаем нужного момента. «Кроучи, когда мы натянем геройские лосины, нацепим плащи и ринемся на помощь. Не то чтобы я любил в обтяжку ниже пояса, но ведь их пошинкует сейчас». «Не пошинкует», — уверенно ответил гном, глядя, как рыжеволосая девушка отчаянно борется за свободу и жизнь в этом ярком цифровом мире. «Тут ребятки непростые, не слишком умелые, но храбрые, своих не бросают, и при этом тупизмом отважно рожденных не страдают». Так что сумеют или отбить своих, или же отдадут на поживу одного, а сами уйдут прочь. Бизнес превыше всего ребят. То есть содержимое мешков в приоритете. Ну и жетуху у них тогда. Ух, вскрикнула девушка Бартаму, шарахнула. Это точно. Один из четверки умников выставил перед собой обе ладони и начал вовсю шарашить по кромке леса каменной картечью. Хорошие заклинания. Во все стороны полетели клочья листвы, куски коры, из десяток мелких деревцев, начали заваливаться, траву секло словно невидимой косой, грохот стоял на весь лес. Парень шарашил так, будто у него в руках был шестиствольный пулемет, а он сам вообразил себя героем Арнольда из старого культового фильма «Хищник». Рожеволосая тем временем избавилась от тяжелого рюкзака, изогнулась дугой и вонзила в древесные щупальцы сразу два тяжелых кинжала, кажущихся необычными даже с расстояния в десятки шагов. И ей удалось так серьезно повредить оживший корень что тот судорожно разжался, дернулся, как хлыст, в сторону. Девушка упала на землю, не теряя ни единого мига свободы, выпила один за другим два крохотных эликсира, выхваченных с карманов на поясе, и приняла очень интересную боевую стойку с двумя кинжалами на изготовку. В этот момент бравого и спокойного гнома Кроу парализовала. Буквально. Кроу закостенел, обратился в неподвижный хладный камень с двумя дико выпученными глазами, Выражающими лишь одно чувство, неописуемое изумление. Толстопалые ладони вцепились в надломленный саженец дуба и в полном смысле выражения выдавили из него обильный дубовый сок. Можно сказать, что схватившийся за саженец гном сжал и выкрутил, выжил его, как обычные люди выжимают пару носков после стирки. эк эк выдавил игрок. Кроучи-кроучи! заволновался миф, пытаясь вырвать из рук гнома измочаленный дубок. Ты чего? Аллергия на желуди? «Дубовая неприносимость, да?» Ам уже поняла куда больше своего верного товарища. Девушка Барт привстала и пристально уставилась на другую девушку, ту рожеволосую валькирию с двумя кинжалами в руках. Та взмахнула руками, с легкостью отбила хлещущий удар корня невидимого пожирателя. Увернулась от подлого удара в спину второго корневища, перекатилась в сторону, звонко и четко выкрикнула. «Забирайте мой мешок и уходите, живо!» «Ясно!» – дружно рявкнула по меньшей мере половина ее спутников, круто затормаживая и прерывая атаку на страшного врага. Они выполнили распоряжение так быстро и без оговорок, что сразу становилось ясно. Рожеволосая была настоящим лидером, бесспорным командиром отряда, причем таким умелым и жестким, что ее приказы не обсуждались, а выполнялись. Залегшего в укрытии гнома начало потряхивать. Его ошеломление ничуть не ослабело, скорее переходило в полную оторопь. Я нихрена не понимаю, в голос признался миф и начал привставать. В этот миг Кроу и очнулся. Тяжелая рука гнома упала на загривок кардмастера и уложила его обратно на камень. «Сползай с камня и дружно за мной, прошипел гном, подавая пример делом. Оба спутника последовали за ним, спустившись со скального укрытия и обойдя скалу по кругу. Мимо них в шагах в сорока дружным голопом промчался отряд добытчиков, оставивших рыжеволосую командиршу за спиной. Судя по звукам ожесточенного боя, девушка была еще жива и вовсю оказывала отпор наглому врагу. Это позволило трем авантюристам следовать уговоренному плану и давало возможность относительно безбоязненно зайти за стену деревьев, приблизившись к пожирателю, чье логово они уже обнаружили. Вернее сказать, обнаружил Кроу, сопоставив поведение крохотных лесных пичужек, лисиц и волков, что избегали приближаться к определенному участку леса. Туда приключенцы и направили свои боязливые стопы. «А что это у нее за кинжалы такие странные, а, мистер Кроу?» Невинным голосом осведомила Сяму, не забывая посматривать по сторонам и оберегая драгоценную гитару от ударов ветвями. «Саксы», — ответил коротко гном, — мягко раздвигая почерневшие от гнили ветви кустарника и пропуская спутников вперед. «Саксы?» «Если точнее, то скрома саксы, тяжелые германские кинжалы, которые впору называть короткими мечами», пояснил гном, не собираясь скрывать свое знание темы. «Это было бы глупо после устроенного только что шоу с названием «Я обалдел до жути костенелый». Их удары сильны, могут пробить защиту бронированного воина, выдерживают вес владельца, что позволяет ему использовать их, при взбирании на стены вражеского замка, скалы, горы, для спуска в подземелье. Их можно метать при определенной сноровке. Их лезвия часто отравлены. Рукоять настолько тяжела, что ею можно оглушить и быка. Лезвия толстые, порой до 2 см толщиной. В общем, почти неубиваемое оружие. Им можно парировать удары боевой палицы, если селенок хватит удержать удар. Короче говоря, если нарветесь на красного Агра с парой таких кинжалов, то лучше сразу убегайте телепортацией. телепортации. Сражаться не пытайтесь. У той девушки ник зелёный. Зелёный, согласился Кроу. Она не агр, не агр. Скорее добытчик и очень смелая, а ещё очень рыжая. И когда ты её увидел, то твоя челюсть отпала, откусила кусок скалы, закрылась, после чего ты прожевал камень, проглотил и забормотал что-то странное про... Она же в коме. Серьёзно? Угу. Угу, подтвердила миф. Ещё ты шептал «Быть не может», «Необратимая кома» и что-то ещё. Кроуч, это что за девушка? Если твоя знакомая, так, может, вернёмся и поможем? Ты ведь нам друг. Мы ради тебя и квест провалить можем, хотя и жалко». «Можем», — согласно пискнул Аму. «Ещё как можем. Мы вообще любим квесты проваливать». «Раз задание взято, надо выполнять», — неожиданно жёстко буркнул гном, но тут же смягчился. «Спасибо. Об увиденном никому, ладно?» «Ладно, мы за тебя, Кроучи. Слушай, давай поможем ей». «Пожиратель её не убьёт», — фыркнул гном. «Со сражениями у неё всегда был порядок, а вот с внимательностью полная лажа». «Красивый у неё ник». Ленна проснувшаяся». «Да», — согласился Кроу, — «красивое имя». «Имя», — поправила Сяму. «Хм, имя». «Хм, Кроучи. А у тебя это имя или игровой ник?» «Странный вопрос. Так, затихаем, смотрим под ноги». «Зыркаем по сторонам, поглядываем вверх. Он мог пустить корни щупальца по верхним ветвям деревьев, так что поглядывайте». «Окей». «Кроу, так ты знаком с Лариленой проснувшейся?» М, «М?» «Только не отпирайся. Ты уже попался, когда одеревенел внезапно». «Возможно», — неохотно ответил гном. «Возможно, я когда-то был знаком с похожей девушкой». «Она была твоим другом?» «Даже больше, чем другом». «Все, меняем тему. Думаем только о пожирателях злобных». Кашлену в Кроу повысил голос до сурового командирского рыка. «Думаем только о деле, а не о туманном прошлом бедного гнома, загруженного делами выше крыши». «Да что ты!» — раздался крайне злой девичий голосок. «Прямо выше крыши!» «Чтоб тебя!» — выдохнул Кроу и обернулся, дабы встретиться взглядом с гневным взором рыжеволосой девушки Лорелены. «А вы кто будете, люди добрые?» – бесстрашно осведомилась девушка, упирая руки в перчатках в изящные бока. «Дел у вас хоть и много, но вот подлянку индейцы сделать не забыли». «Дым был серый», – буркнул миф. «Это означает сюда не ходи. Мы предупреждали об опасности». «Да что ты!» «Именно так. Дыма без огня не бывает. Поговорку не знаешь, что ли?» «Идите себе потихоньку дальше, уважаемые. Не видите, заняты мы». «Да я тебя...» Девушка дернулась было к разговорившемуся мастеру карт, но на ее пути внезапно выросла коренастая фигура черноволосого гнома, смотрящего из-под лобья и держащего на виду тяжеленный кузнечный молот. «Стоит ли окрас менять ради мелкой ссоры?» — проворчал Кроу. «Дым был, не спорю. Пустили его мы, тоже не спорю. Но идти на него или нет решать было только вам. Или вашему командиру, верно? Давай просто разойдемся своими путями». «Кроу-Итер» прочла задумчиво Ларри Ленна. «С вас причитается. Согласно взять золотом или камнями драгоценными. Можно мехами. Сойдемся на 30 золотых монетах моральной компенсации за такие вот подлянки». «А не сойдет ли в оплату кукиш, сбрызнутый растительным маслицем?» поинтересовался изогном ей спины мастер -карт. Миф одернула его Аму. «У нас сейчас нет денег, но мы обязательно отдадим. Мы хорошие, честно. Мы заработаем денег и отдадим, компенсируем». «Никакой компенсации!» — отрезал Кроу. Добрая Лариленна просто пошутила. «Она уже улетает вверх, в светлое небо сквозь кроны берез». «Да с чего ты взял?» — рявкнула рыжеволосая валькирия, после чего коротко взвизгнула и улетела. Буквально. Примеченная гномом корневище пожирателя подкралась по земле, скользя под палой листвой, подобно ужасной змее. Схватила девушку за ногу и рванула вверх. На землю упал выроненный тяжелый кинжал, глубоко вонзившийся по рукоять. «Черт!» — раздалось сверху, где за толстую ветку схватилась воительница, пытающаяся удержаться там, вопреки бешеным рывкам живого корня. «Ну, пойдем дальше», — вздохнул Кроу. «Надо ей помочь», — возмутилась Аму. «Она же хорошая, а мы ее заманили уже дважды». «Меня не заманили», — возмущенно донеслось сверху. «Вот видишь», – воспрял духом миф, – «её не заманили, она сама пришла, пойдём дальше». «Ей надо помочь!» – вопляму по силе и звуку походил на ультразвуковую атаку, отчего оба мужика поморщились, покачали головами. Ржеволосая сцепила зубы и упрямо молчала, не собираясь просить помощи, но и не в состоянии что-либо предпринять. Руки требовались для удержания за трещащую и трясущуюся ветвь дерева, долго так продолжаться не могло. Коротко чертыхнувшийся гном вырвал из земли тяжеленный кинжал, прыгнул к дереву, в несколько коротких сильных рывков оказался у вершины. Переглянувшись со злой как тысяча чертей валькерии, забрался выше, после чего совершил прыжок и буквально оседлал бьющиеся как змеиное тело щупальца, еще в прыжке нанеся страшный удар кинжалом. Сила гнома и острое лезвие сакса разрушительны, Щупальце было почти перерублено. Еще один удар довершил дело. Кроу рухнул вниз с высоты в полтора десятка метров, ничуть этим не смутившись, упал на полусогнутые ноги и устоял, выбив при падении небольшую яму в мягкой земле. Поднял руку, подхватил упавшую следом Лариленну, поставил ее на землю, вручил галантно кинжал, встряхнул с ее плеч древесную труху, после чего развернулся и коротко велел своим спутникам «Все, пошли!» «Пошли!» – закивал миф. «Ага», – пораженно ответила несколько удивленная подобным маневра маму, довольная, впрочем, весьма и весьма тем фактом, что красотку спасли из злобных лап пожирателя. Кстати, о монстрах. Из-за деревьев доносился злобный рев ожившего пня, пропитавшегося темными эманациями. Древесный огрызок жаждал крови. Это позволило еще точнее установить его местоположение. Кроу помчался вперед короткими прыжками, легко лавируя среди деревьев, хотя и несколько неуклюже, то и дело задевая широченными плечами стволы и кусты. Все же он не следопыт. Бесшумно и незаметно передвигаться ему не дано. Он гном, хотя и были некие прецеденты в истории Вальдиры, связанные с необычно тихими и шустрыми гномами. Его друзья бежали следом, и где-то шагу на сороковом Мифрил удивленно брякнул. «Кроу, она нас маньячит! Вот злобная до да злата!» Обернувшись, гном выругался. За ними бежала рыжая Ларелена, не скрывающая явный интерес, и при этом проявляя некую задумчивость. «Иди за своими друзьями». «Они группа временная», — отозвалась Рыжая. «У нас контракт был на пару дней, а вы к пожирателю? А зачем? Задание какое? Там можно чего-нибудь подзаработать? Напарник нужен?» «Нет», — рыкнул Кроу. «Нет», — прорычал тоненько Миф. «Да», — радостно пропищала Аму. «Мы будем рады». «Женская солидарность, подобно прокипяченному яду гремучей змеи, да, друг?» осведомился у Кроу мастер догнав того посреди орешниковых зарослей. «Аллегория так себе, но смысл есть», — выдохнул шумно Кроу и тихо добавил. «Она жутко любопытная, как репейсь с когтями пантеры и зубами пирании, так легко не отделаться. Поэтому берем с собой, делимся добычей, если будет такая. Вместе добираемся до города, затем расходимся. Оки?» «Ок», — кивнул Миф, после чего отстал и лихо выпалил, подпустив в голос командирских ноток. «Эй, Лори Ленна, мы берем тебя с собой, но твой ник слишком длинный, поэтому сокращаем до всем понятного «зануда пришлая». «Сократи свой ник, да подляночник индейский, и не нервируй меня, а то сделаю конфетти из тебя и твоих карт, шулер ты фигов». «Я не шулер». «Он не шулер, это его, наоборот, все обманывают», — встала на защиту друга Аму. «Меня не прямо же все подряд обманывают», — обиделся миф. Лори, буркнул Кроу, не оборачиваясь, ты будешь Лори. Согласна, фыркнула рыжая, приняв сокращение легко и с улыбкой. Еще бы, Кроу великолепно знал, что раньше ее персонаж хоть и звался иначе, но при сокращении получалась та же самая Лори. Так что все как в старые добрые времена. Это он сам предпочел иное имя после перерождения. Делаем все, как я скажу, продолжил многоопытный премудрый гном. И тогда у нас не возникнет абсолютно никаких проблем. «Принято, принято, ок!» Четвёрка приключенцев углубилась во внезапно начавшийся ельник, где густые тени скрывали в себе зловещие силуэты неведомых монстров. «Люблю я, когда нет никаких проблем», тревожно произнесла Аму, снимая с плеча гитару. «Очень люблю, когда без проблем». Спустя двадцать минут. Кроу! «Ты же говорил, что проблем не будет!» – завопила бегущая, что есть духу Аму, стараясь не отстать от нагруженного двумя безвольными телами гнома. «Вот именно!» – крикнула Лори, несущая на себе еще одно тело. «Фига себе, фига себе, фига себе!» – бормотал бегущий на двух ногах кокон из паучьей паутины, сквозь чьи плеть и с трудом угадывалось тело мифа. «Фига себе!» «А что я?» – злой и обескураженно рычал гном. «Где такое видано? Левее, левее, сейчас вдарит!» Вся четверка дружно свернула налево. В то место, которое они только что оставили, тяжко ударили сразу два толстых черных корневища, утыканных острыми сучками, покрытыми поблескивающей зеленой слизью, паучьим ядом. На зеленый лук упала темная кошмарная тень, послышался яростный рев. Над вершинами елок медленно пролетал гигантский искореженный пень, снабженный жуткой пастью, горящими глазами и десятком разномастных щупалец корней. От пня к небу тянулось не меньше нескольких сотен тончайших паутинок, достигающих в длину метров под сто, а может и больше. Казалось, что над пнем колышутся призрачные полупрозрачные серые, уходящие под облака волосы. Зрелище сюрреалистическое, потустороннее, вызывающее икоту и, и судорожное сглатывание. Пробегающих по пню полупрозрачных и насквозь ядовитых мелких и крупных пауков и говорить не хотелось. Пауки постоянно добавляли новые нити к парику жрателя, причем на каждой нити великое число крохотных пузырьков, наполненных воздухом или иным каким-то газом. Гребаный симбиоз! Ненавижу! проорал Кроу, удерживая на плечах двух бессознательных дровосеков. У меня скоро лимит! Выдохнусь! крикнула Лори, несущая тяжкую для ее селенок ношу. Держись, главное добраться до реки и до акрамифа. До кого? Да чего, это наш боевой плод, провопил опутанный паутиной миф. Черт, черт, черт, вот это да! Я больше не хочу таких приключений. Лучше заняться вышиванием, просипела Аму. О! Всем держаться, и петляем, петляем, все дружно вправо! Вправо! Дружный рывок вправо, и бравая четверка избежала удары шипастых живых палец с отравленными сучьями. А там, вниз по травянистому склону, петляя между пнями, уподобившись шариком в игре пинбол. Приключенцы скатились к реке, нырнули в брешь среди прибрежных деревьев, где и финишировали у мирно покачивающегося на легких волнах акромифа. Запыхавшиеся бойцы упали на шероховатые теплые бревна. Тут их настиг еще один злой недовольный рев летающего пня-пожирателя, потерявшего свою добычу из вида. Из вида хоть и потерял, однако черных намерений не оставил. Новый рев оповестил, что страшная тварь приближается. Подскочивший Кроу заметался на плоту, выполняя сразу несколько дел, задвинул обездвиженных дровосеков под защитные борта, накрыл их сверху свободными щитами, ударами ножа перебил два каната, крепящих плот к берегу. От третьего каната отшвырнул Мифа, пытающегося судорожно развязать тугой узел, злобно при этом рявкнув. «Метод Искандера рулит. Чего?» «Погугли! Раз!» Выскочивший на сушу гном уперся короткими ногами в глинистую кромку берега. Напрягся так, что искаженное лицо стало походить на морду яростного монстра. Тяжеленный окромив, с тяжким вздохом отодвинулся от берега, направляя тупой нос к наполненной солнечным светом бреши в растительной стене тоннеля. Тут с бревен поднялась пришедшая в себя Лори, схватила шест, воткнула одним концом в берег, на другой навалилась сама. «Добавляю свою силу к силе гнома». Тут и Аму с мифом спохватились. Плод, получивший несколько бодрящих толчков и тычков, набрал скорость, с плеском пошел по воде к выходу. Удар, ахнувший тоннель застонал, заходил ходуном. Растительные стены вогнулись внутрь, затрещали, брызнули остро пахнущим соком. По воде поплыли радужные разводы древесной крови. Пожиратель добрался до них. «О, мама дорогая!» завопил миф, прикрывая голову, от посыпавшегося сверху мусора. Обломки сучьев, зеленые ветви, мелкие монстры, птичьи яйца, пух, перья, цветочные пыльца – все это рухнуло на плод кошмарным одеялом. Аму испуганно закричала, у нее здоровье всего ничего, а несколько крупных сучьев серьезно ее зацепили. Рванувшийся гном прикрыл девушку щитом, протащил за собой пару шагов и зашвырнул в хижину. Туда бы и дровосеков, но времени нет. Гном вновь бросился к багру, навалился, передал массивному плоту еще чуток своей силы, добавил ускорение. Удар сумрак тени прорвало солнечным заревом, будто пожар полыхнул. Часть крыши прибрежного тоннеля попросту исчезла. Приключенцы только и успели увидеть, как два толстых шипастых щупальца отбрасывают прочь переплетение многолетних ветвей. А затем вниз упало три полупрозрачных мерзких паука, прибывших на борт с лихостью воздушных десантников сразу же начиная плеваться прочными нитями во все стороны, за две секунды привязав окромив к берегу и стенам плетенного арочного прохода, чем остановили его ход. Взвывший Кроу ударом ноги сбросил одну тварь за борт, где-то тотчас задергалась, потеряла боевитость, приобретя взамен кучу проблем в виде голодных рыбешек, шибко обрадовавшихся внезапному угощению. «Ну да, хоть паук, хоть другое животное, обычная еда, и что того, что в рот не лезет?» по частям с харчим. В общем, подлетела парочка щук и один усатый сом, после чего рыба насладилась плотным паучином меню. Лори металась из стороны в сторону, рубила паутину тяжелыми саксами, толкала замерший плот шестом. Миф ей помогал чем мог, причем парень действительно старался, несмотря на очевидность того, что для юного мастера карт события развивались слишком быстро. Он попросту не успевал за общей картиной, начал мысленно буксовать. Это то же самое, как если новичка-игрока в Тетрис с самого легкого уровня пересадить на уровень тяжелый. Тогда и кирпичики Тетриса покажутся жуткими тварями. А тут тварь была самая настоящая. Воющая, ненасытная, огромная, как дракон, умеющая, как он, летать и обладающая непомерно длинными щупальцами. Удар. Пролом в плетеной крыше расширился, проникающий сквозь него солнечный свет внезапно исчез, когда сквозь дыру вниз взглянул сам пожиратель, Громадный исковерканный пень с двумя уродливыми дырами-глазницами, источающими лютое бешенство, багровый сумрак и обещание скорой смерти. «Я сейчас и басусь от ужаса», — признался миф, пытаясь отодрать руку от бревна плота. Кардмастера принайтовал оставшийся на плоту паучок, еще не канувший в воду, как его собратья. Кроу помог мерзкому паукообразному познать прелесть плавания, отправив его пинком прочь. Паучок лихо пропрыгал по воде блинчиком целых семь раз, на противно заверещал и, наконец-то, утонул. На плоту осталась лишь одна дергающаяся лапа, скребущая бревна и отбивающая рваный ритм. Будто оторванная лапа строчила срочную депешу на языке Морзе. «Беда, беда, нас всех порвали! Папуля, где же ты?» И папа явился. Страшный удар пучком корневища окончательно доломал участок тоннеля, проломил не только крышу, но и стены после чего с силой вдарил по воде, едва-едва не задев корму акромифа. Фонтан-брызг взлетел метра на четыре, поднявшаяся волна мягко качнула массивный плот и подтолкнула его вперед. Бьющаяся за выживание родного корабля команда лишь приветствовала подобное ускорение и чем могла помогала ему при помощи шестов. Толчок, толчок, толчок! Акромиф задел бортом опущенную в воду крону изогнутого дерева, снес походя несколько сухих сучьев, С влажным треском сломал толстые ветви и вырвался на речную свободу. Дружный вопль четырех глоток не выразил и части той радости, что обуревала приключенцев на палубе. Толкаем, толкаем! стараясь не глотать слова, заторопил Кроу. Лори рулю! круто к стремнине, вон к той связке толстух барш, что сплавляются по течению. Поняла, Кэп, мне нужна скорость для маневра. Будет, пообещал гном, остальные поддержали, чем могли. Миф задушенным криком е е а Бартаму что-то и вовсе невнятное пропищало, пытаясь затащить в укрытие на плоту одного из лесорубов. Несколько крайне напряженных секунд, за которые акромиф преодолел пять метров, показались его команде целой вечностью. Но вот плот полностью прошел через брешь, его повело в сторону толчком течения обрадовавшегося новой игрушки. Миф радостно завопил да и в этот момент последовал страшный удар по плоту, отчего его вбило в воду на метр. Всё вокруг залило водой, на палубе оказалось несколько новых пауков. С десяток стяжек с громкими хлопками лопнули. Брёвна со скрипом станцевали ГПК, мастер карт выбросила за борт. Он лишь чудом успел зацепиться за верёвочную сеть, наброшенную на закреплённые вдоль брёвен пустые бочки, половина из которых оказалась превращена в бесполезные разбитые остовы, щерившиеся щепками. Мачта устояла, и Кроу, решив, что Миф и сам сможет вытащить свою мокрую задницу из воды, принялся поднимать парус по ходу дела по Сабифаму, затащив бесчувственные тела местных в хижину. «Пои их антидотами!» – крикнул он. «Каждому по два средних. Выжди 2-3 минуты и повтори дозу. В паузе залей каждому по три или даже четыре исцеляющих зелья. Очисти их тела от паутины. Кстати, задание вы выполнили?» «О да!» – выдавил дрожащий как цуцик миф. «Выяснили. Система злорадно прохихикала что-то типа такого». «Ну вот вы и узнали, что случилось с дровосеками. Штанишки не намочили?» «Ну не так, но в целом да, задание мы выполнили. И появилась дополнительная опция по возможности доставить уцелевших лесорубов до родной деревни живыми. У нас получится?» «Берегись!» «Удар!» Акро-миф получил пинок в брюхо. Удар пришелся снизу, со стороны речного дна и был направлен отвесно вверх. Кроу лишь чудом успел увидеть темную длинную тень, протянувшуюся от берега к ним. Плот выдержал удар, и в этот раз выдержал. Но еще больше стяжек превратилось в лохмотье. Бревны начали ходить ходуном. Сейчас вся надежда была на толстую и грубую железную цепь, сдерживающую костяк плота вместе. От тычка рыжую лори унесло прочь с кормы и приземлило на крышу укрытие, плашмя, на живот, в позе звезда морская оглушенная. На самом деле оглушенная. Девушку ненадолго обездвижило, что не помешало ей выдать многоэтажную матерную тираду такой крепости, что у Аму на гитаре лопнула струна, а лежащий бессознательный лесоруб заохал, натужно застонал и начал звать какую-то из Чистейшую. А гном мрачно наблюдал, как в голую синеву чистого неба медленно поднимается уродливая черная громада ожившего темного пня гиганта. Вверх поднялся целый лес белоснежных белых нитей. Вот она, его ахиллесова пята. «Мне бы секущее заклинание какое!» — вздохнул гном. «Лори, у тебя случайно нет ничего магического, бьющего по горизонтальной плоскости? Струна рока, ветер лезвий?» «Нет», — пробурчала пришедшая в себя Лори. «Я девушка бедная, едва начавшая вставать на ноги. Откуда у меня такие деньги?» «Тогда дружно машем всем, чем можем», — еще мрачнее процедил Кроу, прекрасно понимающий, что тяжелый плод не сможет обойти в скорости летающий пень. Даже под парусом. «Хм, берегись!» Рванувшаяся вперед Лори приняла на два скрещенных кинжала удар корневища. Но не отбила его, конечно, а лишь умело отвела чуть в сторону, отчего ее саму отшвырнула назад. А вот удар врага пришелся в воду, а не по палубе многострадального акромифа. «Миф!» — крикнул гном. «Зажигай факелы! Аму помоги ему! Каждый зажгите по два факела и машите ими! Пни боятся огня, это его чуть замедлит! И машем, машем тем клятым боржам!» Черт хоть бы они нас заметили, госпожа удача, плюни в нас разок, дай шанс бродягам бедным. И с твоей мольба Кроу, вероятно, была настолько искренней, что удача и впрямим, если не улыбнулась, то хотя бы плюнула в их сторону. Тяжко идущие вниз по течению пузатые боржи не остались равнодушны к разворачивающейся над речной гладью трагедии. На их палубах забегали матросы, зазвенел на бат, выскочило несколько облаченных в доспехи стражей, Среди которых нашелся лучник. Причем лучник с мозгами, начавший стрелять сразу же нужными стрелами, подожженными. Плод шел под крутым углом, прямо к боржам, прочь от берега и пожирателя, а над ним с визгом проносились горящие стрелы, оставляющие за собой дымный след. Часть огненных подарков ударила в харю монстра, подпалила вонючую гнилую кору. Другие стрелы угодили в его шевелюру из паутинных нитей. Благо, их было так много, что промахнуться просто нереально. И нити тотчас начали лопаться, обрываться. Паутина не терпит огня, если, конечно, это не паутина крайне редких и весьма разумных вулканических арахнидов. Два десятка стрел, и пожиратель потерял в высоте, задымился. Взревел так, что эхо унеслось на лиге вверх и вниз по течению. Щупальца мгновенно сменили цель. Рванулись уже не к крошечному плоту, а к гигантским боржам, стремясь наказать жалищего обидчика. Удар 200 метров. «Двухсотметровые щупальцы. Она ударила со всего маху по палубе одной из барж, развратила надстройку, расщепило доски. Но на этом его удача кончилась. К щупальцу растительного кракена ринулись люди-гномы и эльфы с остро наточенными топорами, и пень вновь познал боль от их лезвий. Одна минута и корневище было обрублено, укорочено самое малое метров на десять. Дикий бешеный рёв оповестил, что монстру не понравилось такое улучшение его организма. Кроу сменил Лори на рулевом весле, одним глазом наблюдая за баталией и стараясь увести мифа как можно быстрее с позиции промеж двух огней. Другим глазом, смотря, как миф и Аму хлопочут над стонущими дровосеками, пытаясь спасти их жизни. Затем гном стал смотреть левее. Туда, где рядом с хижиной сидела по-турецки рыжая Лори и задумчиво, очень задумчиво глядела на гнома Кроу. Вот чёрт! Подхватившая плод течения притащила его к одной из барж, Идущий под парусом акромиф начал обгонять толстуху, с чьей палубы совиты крикнул страж с алибардой на плече. «Что случилось? Откуда это исчадие тьмы?» «Из леса, вон там!» Кроу указал на смутно виднеющуюся брешь в растительном прибрежном тоннеле. «Тварь напала на мирных лесорубов, часть из них пожрала, часть обездвижила. Нам удалось спасти троих, стараемся доставить их к лекурю в деревне». «Благое дело сделали вы, и вовремя тварь выманили на свет ясный» до того, как она натворила бед в лесах темных, до того, как ей удалось пожрать простых путников и торговцев. Благое дело, стража благодарит вас от всего сердца. Когда беретесь до деревни, навестите ближайшую сторожевую башню». «Вам спасибо, обязательно навестим», крикнул в ответ Кроу. «Осторожней с тварью, она в сговоре с мерзкими ядовитыми пауками. Размерами они невелики, но ядовиты страшно. Плюются паутиной». За два вдоха могут опутать с ног до головы. За предостережение благодарствую. Ведите плод так, чтобы обойти нашу баржу и заслониться ею от врага. Нас ему не сломить, удачи. Спасибо, удачи. Удачи, поддакнули и остальные. Плод медленно набирал ход, в пару спадул ровный ветер. Пару умелых движений веслом и мощный окромив начал смещаться к противоположному берегу. Ужасная тварь осталась позади, просевшая еще сильнее, Повисший над самой гладью речной воды, пожиратель сражался с двумя боржами сразу, отмахиваясь от огня лучников и пытаясь смести с палуб матросов и стражей, ловко уклоняющихся и бьющих топорами, мечами, алебардами и всем, что под руку попадется. Иногда отродью тьмы улыбалась удача и с криком в воду падало несколько замешкавшихся матросов. Им бросали веревки, другие бойцы отвлекали внимание твари на себя, не давая ей добить с трудом держащихся на воде раненых. «Как там наши больные?» «Пока держатся». Продержится несколько часов, и большего нам не надо». «Миф, проверь, как там уцелевшие стяжки». Еще не хватало, чтобы бревна разъехались. «Понял, сэр Кроугер, будет сделано. Вы опять спасли наши смуглые шкуры, сэр. Вырвали прямо из пасти твари, сэр. Мы не забудем». «Мы не забудем», — пискнула согласно и восторженно Аму. «Ни за что не забудем, Кроучи. Но это был полный ужас. Все так быстро началось». Да, согласился Кроу, возвращаясь мыслями к тому моменту, когда они зашли за густой ельник. Началось все резко. Столь же резко, как внезапно вспыхнувшая молния среди серой и малозаметной тучи. В сполах удар электротока, и это не преувеличение. Шедший посреди мастер-карт попросту исчез, испарился. Ну или так показалось в первое мгновение, когда лишь чудом Кроу сумел заметить провалившуюся в землю макушку. Уже затем раздался удивленный невнятный крик самого мифа, которого нечто чудовищно сильное и быстрое утащило под землю. В почве оказались прорыты глубокие ходы и канавы, засыпанные мертвой листвой. Мифа схватила за ногу и сдернула в одну из таких канав столь же легко, как человек срывает переспелое яблоко с ветки. Кроу рванулся следом, но куда ему, на коротеньких гномих ножках, рекорды скорости не поставить, если только при помощи пропеллера на спине как поступил один предприимчивый гном в самом расцвете сил, живущий на крыше и любящий сладости. Положение спасла Лори, метнувшаяся за жертвой решительно и бесстрашно. Ей куда легче, на ее-то длиннющих спортивных ногах, что позволяли за один прыжок преодолевать несколько метров сразу. К тому же ее не цепляли злобные ветки и корни, потому как она не гном. У всех коротышек изначальный штраф нахождения по лесистой местности. Расовый штраф, злобный и беспощадный. Эльфы страдали под землей в той же мере. Каждому свое исконное место обитания, и лишь люди чувствуют себя везде как дома и одновременно в гостях. Рыжая воительница головой вперед бросилась в большую кучу гнилой листвы, исчезла внутри. Послышались секущие звуки ударов, крики, сдавленное блеяние мифрила. А затем Лори появилась вновь, таща за шкирку, нечто смахивающее на кокон, решивший превратиться в бабочку гусеницы. Правда, из кокона торчали дрыгающиеся ноги. Едва мифы освободили, как закричала Аму, и четверка отважных авантюристов принялась играть в салки с новой смертельной опасностью. Чуть ли не 20 полупрозрачных мерзких пауков выбежали отовсюду и попытались устроить себе шикарный полдник. Спастись удалось малой кровью, хотя несколько ядовитых укусов избежать не удалось. Выручили прихваченные с собой антидоты и зелья здоровья. Во время безумных салок с пауками они и наткнулись на живые консервы, лежащих в грязи несчастных дровосеков, еще не пущенных на мясо. В этот миг система милостиво заявила, что, дескать, вот мы и выяснили ужасающую истину о пропавших дровосеках. И веселая игра в салки со смертью превратилась в не менее веселые догонялки с тем же соперником, к которому добавился главный враг в виде злобного пня умертия, начавшего проламывать себе путь сквозь заросли при этом собирая на себя пауков, тут же принимающихся вить тоненькие ниточки с пузырьками. И чудовищный монстр начал медленно взлетать, помогая себе уродливыми корневищами-щупальцами. В общем, ужас. Но спастись удалось. Затем главный удар приняли на себя толстые баржи с хорошо вооруженными экипажами, а четверка авантюристов спешно уходила вниз по течению на потрепанном, но все еще надежном акромифе. Все же не зря Кроу вложил столько средств и сил, в постройку бревенчатого речного гиганта. Клятое задание из цепочки успешно выполнено, ну почти выполнено, осталось доплыть. Но до деревни всего ничего, уродливый преследователь занялся другими, а течение быстрое и ровное. А Лори все смотрит и смотрит на гнома Кроу, задумчиво натирая до блеска кинжала с толстенными лезвиями. Гном старался слиться с бревнами плота и молил о скорейшем завершении путешествия. Оставшийся период времени он больше помалкивал, отвечал односложно, думая над каждым словом и боясь внезапных каверзных вопросов, но Лори молчала и все смотрела и смотрела неотрывно. Черт. Когда плот тяжело уткнулся в причал, когда на палубу запрыгнули встревоженные деревенские стражи и принялись расспрашивать усталых воителей чужестранцев, Кроу шагнул к заливающемуся соловьем мифу и шепнул ему на ухо «Я смываюсь, дела срочные». После чего, не дожидаясь ответа, на самом деле смылся, бодрый гном и трусцой по направлению к деревенской лавке. При этом на плечах Кроу уносил непригодившиеся съестные припасы, взвалив на себя почти все. В лавке он купил маленький бочонок пива, утрамбовал все в заплечный мешок, после чего использовал кристалл переноса и оказался дома на продуваемом ветрами суровом сторожевом посту «Серый пик». Только здесь игрок облегченно выдохнул и плехнулся на землю, не обращая внимания на подошедших к строящейся стене мужиков с лицами, преисполненными надеждами. Мужики, оказавшиеся обозниками, быстро о себе напомнили громким нарочитым покашливанием и бысовитыми окликами. «Вам чего?» – просипел обессиленный гном, глядя на мужиков. «Нам всего!» – радостно заявил один из них пивка бы, мясца, яиц, хлебушка, да и от прочего не откажемся, пиво втройне возьмем. Возьмем-возьмем, согласно загудели и остальные. Можем и еще больше взять, пива много не бывает. Сейчас, прохрипел Кроу, с трудом вставая и шагая к прилавку. Сейчас все будет, уважаемые. Усталость усталостью, а дело делом, сочковать нельзя, тем более, что пришедший обос оказался из тех, кто уже здесь побывал, и местные запомнили тот важный факт, что здесь вкусно поэты кормят. Дальше остаток дня промелькнул незаметно. А что там того остатка было? Несколько часиков с хвостиком. Пообщавшись с работниками, Кроу уселся на лавку, поставил на свежеструганную столешницу кружку с пивом, ту самую фирменную кружку пивоварни, откусил кусок вяленой рыбы, хлебнул пиво и спустил долгий вздох, глядя на медленно заходящее за скалистый пик солнце. И сегодня удалось не облажаться, и сегодня повезло. Есть еще порох в ягодицах, то бишь в пороховницах. Никуда не делись умения, но сегодняшняя встреча, елки-палки, почему она в вальдире? Хотя вопрос глупый, а куда ей еще было? Кроу помнил ее, жалкую фигурку на слишком большой для нее больничной специализированной кровати, напичканной медицинской техникой. Он помнил сипение аппаратов, поддерживающих угасающую жизнь девчонки и видела ее лицо, смутно проглядывающее сквозь тонкую ткань, видела ее тело лишь частично прикрытое нежетали. талии. Ее нельзя было укрыть целиком, слишком много ожогов, слишком много повреждений, слишком много нестерпимой опаляющей боли для миниатюрной девчонки, ростом в 155 сантиметров и не весящей почти ничего. Ее кома была истинным милосердием, ведь Кроу узнал, насколько безжалостно боль от ожогов, что терзает и терзает твой бредящий разум, Никак не могущий забыться. Им всем пришлось познать эту боль, ведь их постарались убить вместе. В тот момент, в момент, когда они были веселы, пьяны, беззаботны, когда они праздновали очередную победу. Тряхнув головой, черноволосый игрок испустил сокрушенный выдох, запрокинул кружку и сделал несколько больших глотков пива. А когда донышко кружки опустилось, гном выпучил изумленно глаза и закашлялся. Было чего. В паре шагов от границы его участка появился, окрамив. Здоровенный массивный плод стоял под поднятым парусом, бодро развивался какой-то флажок. Сидела на палубе команда и болтала ножками. Вот только плод никуда не плыл. Он стоял на твердой земле. Ага, посреди каменистой долины, правда, шагах в 10 от прудика. На палубе восседали широко улыбающиеся Аму, Миф и Лори. Вот черт. Прежде чем ты спросишь, а какого, я сам отвечу, вскочил бравый капитан Миф. «Жалко же бросать, но нам его держать негде, а у тебя место, завались!» На черта мне плод в пустыне!» — рявкнул Кроу, глядя на лори и только на лори. Амур взвела руками, миф, зачесал затылок. А вставшая рыжая амазонка положила руки на рукояти тяжелых кинжалов и смешливо заявила. Офиг его знает, будет памятником, надгробным, если ты — это ты!» Порыв ветра принес с собой пыль, пробежала куда-то суетливо взерошенная куропатка. Насмешливо завыл где-то шакал. Кроу молчал, медленно допивая пиво.